Глава 55. Янтарина. Проснувшись, моментально подскочила и сонно огляделась по сторонам. Данила в каюте не было. Сердце тут же бешено заколотилось и стало безумно страшно. Первое, о чём я подумала, что его возвращение мне приснилось. Но быстро оглядевшись, увидела включенный ноутбук в режиме сна, пустую чашку из-под кофе, а потом, заметив отсутствие комбинезона на привычном месте, с облегчением вздохнула. Данил действительно вернулся. Чудо всё-таки произошло, и ни он, ни маленькая Виолетта не пострадали. «Как же им удалось выжить?» Задалась я вопросом, а потом отмахнулась от этих мыслей. «Разве имеет значение как? Главное, что они вернулись к нам целыми и невредимыми». В этот момент дверь в каюту с характерным шипением открылась, и вошёл Данил. Заметив, что я уже не сплю, он улыбнулся. «Как дела, родная?» «Всё замечательно, когда ты рядом». Вскочив с постели, пули бросилась навстречу и тут же повисла на нём, обхватив руками за шею и ногами за талию. «Осторожно!» — рассмеялся он, крепко прижав меня к себе. «Никуда и никогда больше тебя не отпущу!» — прошептала я, касаясь губами его щеки. «Слышишь? Никогда!» Закрыв глаза, вдыхая аромат любимого мужчины и наслаждаясь его объятиями, я растворилась в своём счастье. «Родная, всё хорошо. Я знаю». Вздохнула в ответ. «Просто страх потерять тебя теперь всегда будет жить в глубине моего сердца». Данил присел на постели а я прижалась к его плечу головой. «Если с тобой что-то случится...» «Прекрати». Он, нахмурившись, прервал меня и обнял за плечи. «Не надо думать о плохом. Всё уже закончилось, и я постараюсь сделать так, чтобы никому из жителей этой планеты не пришлось пережить подобного. Место на водопаде надо обезопасить». Я подумала о том, что там в обязательном порядке нужно поставить сетку, ну а чуть позже силовое поле. Необходимо позаботиться о безопасности наших детей. И тут я осознала, что он ничего не знает о самом главном. Надо было как-то сказать, но почему-то подходящих слов не находилось. И тут данил достал из кармана какой-то флакон. Грег просил передать тебе. «Что это?» Я протянула руку. Он сказал, что это витамины. «Интарина, с тобой всё в порядке?» Я посмотрела Данилу в глаза, погладила его по щеке и выдохнула. «У нас будет ребёнок». В ответ меня просто крепко прижали к себе. А потом я услышала сбивчивое признание в любви, от которого перехватило дыхание. Прошло несколько месяцев. «Янтарина, ты уверена, что нам необходимо это сделать именно сейчас?» Данил, нахмурившись, внимательно смотрел на меня. «Давай дождёмся рождения ребёнка и потом свяжемся с Алексом». «Нет», — покачала головой. Этот вопрос нужно решить как можно скорее. Нам надо обустраивать свой быт, а над каждым из нас висит меч правосудия, ведь мы все преступники. Да и потом наш ребёнок должен стать первым гражданином нового свободного мира. Разве они права? Друзья Данила молчали, обдумывая сказанное. Каждый из них понимал, что в моих словах есть смысл. Список необходимого уже был невероятных масштабов. Мужчинам казалось, что они предусмотрели все нюансы, но на самом деле по мере работы выяснилось, что еще очень многое нужно докупить — оборудование, стройматериалы, вещи детям, которые успели подрасти за это время. А еще во время поисков мужчины случайно нашли несколько мелких камешков и розаканы. И теперь нужна была техника, чтобы провести разведывательные исследования и выяснить, насколько наша планета богата этим редким видом топлива. «Янтарина, встреча со Спенсом будет крайне напряжённой. Может, действительно дождаться, пока ваш ребёнок родится?» Задумчиво произнёс Андрей. Он, как отец, понимал страхи Данила и поэтому был на его стороне. «А мне кажется, что действовать надо сейчас», — неожиданно поддержал меня Алексей. «Чем дольше мы находимся в розыске, тем сложнее это дело будет уладить. Кроме того, вы и сами заметили, погода стала меняться. Мы ведь не знаем, какой тут климат, поэтому надо ускорить строительство». Нам уже явно требуется помощь. Если планета официально станет нашей, мы сможем нанять рабочих». «Хм...», — хмыкнул Данил. «А чем мы будем им платить? рактаны же заплатили нам?» «Эти деньги уйдут на текущие расходы». «Тогда даром или ирозаканом, которые обнаружили», — пожал плечами Алексей. «Думаю, найдётся немало желающих. Или мы сможем продать топливо на ближайшей торговой точке. Мы ещё не знаем, сколько его здесь», — покачал коммондор головой. «И не узнаем без специального оборудования», — высказался наконец-то Кирилл. «Алексей прав, нам пора действовать. Мы все боимся за Интарину, но постараемся обеспечить ей максимальную охрану и безопасность. Да, Алексей?» «Да», — кивнул он. Посмотрела на Данила. Он был похож на насупленного сыча, потому что моя затея ему не нравилась с самого начала. Он безумно боялся за меня и ребёнка, и, если бы мог, закрыл в каюте и никуда не выпускал. Устав с ним спорить, я вынесла своё предложение на всеобщее обсуждение, прекрасно осознавая, что меня поддержат, потому что все устали жить в подвешенном состоянии и боятся, что объявится некто и попытается захватить планету. А ещё каждый хотел иметь свой дом, а строительство буксовало на месте из-за отсутствия необходимой техники. «Данил, поверь, так надо». Подошла к нему и присела на подлокотник его кресла. «Надо всё решить до рождения малыша, потому что после мне будет не до этого». «Послушай, я права, ты и сам это знаешь, но страх не даёт тебе мыслить здраво». Данил некоторое время молчал, а потом вздохнул. «Хорошо. Сегодня же вечером попытаемся выйти на связь со Спенсом. Алексей, подготовь, пожалуйста, чистоту, по которой нас будет невозможно отследить». «Всё сделаю». Тут же последовало в ответ. Я вздохнула, мысленно уже начиная готовиться к непростой встрече.